Глава шестая. Чайная церемония после полудня. «Сегодня я подарил тете Линде цветы. Растроганная этим событием, она отдала лиф проигрыватель с виниловыми пластинками, и мы вечером их слушали, погружаясь в эпоху давно минувших дней, где жили наши дедушки и бабушки. Прошлое всегда притягивает к себе, как колдунья заманивает в волшебный ностальгический лес». Одни религии утверждают, что мы живем лишь однажды, но другие говорят о реинкарнации и о том, что все судьбы переплетены между собой, как восточный ковер, украсивший кабинет дяди Алекса. Он верит, что душа есть у зверей, у птиц и даже камней. Но мне трудно признаться самому себе, потому что, возможно, мир, который вижу я, всего лишь изощренная пародия моего сознания, находящегося в шизофрении». Хотя доктор, с которым мне пришлось общаться, объяснил разницу между людьми, глубоко чувствующими мир и сумасшедшими. Тот, кто болен, всегда окружен призраками своих фантазий, и реальность для них не существует вовсе. Утром тетя Линда сказала, что в гости ждет своих друзей. По этому поводу она не поленилась испечь апельсиновый пирог, ароматы которого незаметно добрались до моей комнаты». На веранде был накрыт круглый стол, и из серванта тетя достала фарфоровый чайный сервиз. Стоял полдень. Солнце припекало, когда гости начали прибывать и занимать каждое свое место, согласно маленьким карточкам с картинками и именами, написанными на них. Двое мужчин играли в шахматы, не замечая других людей. Одна из дам демонстративно закурила мужскую трубку, сидя в кресле качалки, спрятавшись в тени апельсинового дерева. «У Линды такой маленький дом и нет слуг», — удивилась сухонькая старушка с жидкими седыми волосами и очками с толстыми линзами, через которые ее глаза смотрелись огромными, как у куклы. Старые руки были покрыты перстнями, а на ногах домашние теплые тапочки. Она то ссылалась на ревматизм, то на ночные тусовки. «Разве можно так жить?» «Вы ведь знаете, я сторонница хорошего вкуса и красивой жизни. В моем доме четыре этажа, три камина и двадцать спален». «Ого», — произнес худощавый мужчина, верзила под два метра ростом. «Сколько роскоши, Янина! Неужели тебя еще не стошнило от всего этого?» «Тебя бы стошнило, а меня нет», — улыбнулась Янина, оголив неровные зубы. «Своих слуг я частенько наказываю за воровство и ложь». Ведь кто-то должен наводить порядок в нашем мире. Не лги и не укради у ближнего». «Бить слуг — это как-то уж очень безнравственно и жестоко», — тихо поддержал беседу еще один гость. «Уж кто бы говорил о нравственности», — произнес писклявым голосом невысокий мужчина. Можно сказать, карлик в роскошном облачении, стильный и дорогой костюм, на рубашке запонки и до блеска начищенные ботинки из крокодильей кожи. В любом случае, я не имею удовольствия общаться с убийцами и тем более оправдывать их поступки. «Ты до сих пор не понял мою работу», — ответил двухметровый верзил, откусив ватрушку с вишней. «Я всего лишь веду учет преступлений, совершенных против человечества, и в качестве хобби пытаюсь каждый раз найти закономерность, чтобы выяснить личность убийцы». К примеру, последний случай очень неординарный, вам бы понравилось. В одном из тихих городков, похожем на этот, раз в месяц происходит убийство. Они всегда разные, но в полицию приходит посылка с уликами в коробке из-под «Как странно», — произнесла дама с трубкой. «Они пробовали найти место, где он приобрел эти коробки?» «Пробовали, но каждый раз коробки разные. Но главное не в этом. Я думаю, что это либо сам убийца...» и хочет, чтобы его остановили. Либо это таинственный детектив. «А вы не задумывались над тем, чтобы состыковать преступления во времени?» — воскликнули одновременно два шахматиста, не отрываясь от игры. «Пробовал», — ответил Карлик, — «странно то, что сначала приходит посылка с уликами, а потом происходит убийство. Разве так может быть?» Он достал фотографию из кармана и всем ее продемонстрировал. На ней я узнал одного из пассажиров пропавшего поезда и тут же хотел воскликнуть. Разве так может быть? К карлику подошла дама с трубкой и прошептала на ухо. Вы ведь знаете, что миром управляют куклы? Спросите их, они как-то связаны со временем. — Господа, я хочу вам прочесть свой новый рассказ, — проговорила Янина и, сняв очки, начала читать.